Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук, и четверо несчастных узнали свою участь. Слезы, рыдания, стон пронзили уши всего собрания. Найтвердейшие были тронуты, окаменелые сердца, по что бесплодное соболезновое, о квакеры! Если бы мы имели вашу душу, мы бы сложились, и, купив всех несчастных, даровали бы им свободу. Жив многие лето в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже воссчувствуют тоску разлуки. Но если закон... И лучше сказать обычай варварский, ибо в законе того не писано, дозволяет таликое человечество посмеяние. Какое право имеете продавать сего младенца? Он незаконно рожденный, закон его освобождает. Постойте, я буду доноситель, я избавлю его, если бы с ним мог спасти и других, о счастье! По что ты так обидела меня в твоем разделе? Днесь жажду вкусить и прелестного твоего взора. Впервые я ощущать начинаю страсть к богатству. Сердце мое столь было стеснено, Что, выскочив из среды собрания И отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, Побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг. Что тебе сделалось? Ты плачешь? «Возвратись, — сказал я ему, — не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклинал некогда обычаи варварские в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества. Возвратись, — повторил я, — не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестишь из стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах». «Не могу сему я верить, — сказал мне мой друг, — невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь постыдно существовало обыкновение». «Не дивись, — сказал я ему. Установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо». Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности, а все те, кто мог бы свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно но от самой тяжести пробощения